Глава 10 Независимый оператор Сагатор Он больше не походил на тупоголового крестьянина. На глазах его кожа таяла, открывая настоящий лик, худощавый и хищный, с крючковатым носом и тонкими губами, кривящимися в издевательской усмешке. Стоило, Агрбадан, стоило! Вряд ли ты стал бы помогать не вернуть былую силу. Знай, кто я, Ха -ха. Он щелкнул пальцами, и три десятка еще остававшихся на ногах мертвяков опали гнилой слизью, а мои воины застыли в недоумении, рассматривая изменившегося непися. Я зло сплюнул. Да уж! Конечно, только древних колдунов мне тут не хватало. Одного сани было выше крыши. Быр, строй, рыцари, ко мне, рявкнул я вместо ответа. Дело пахло керосином. Неохота была даже представлять, какие коленца может выкинуть древний колдун. Мне еще ни разу не приходилось встречаться с подобными врагами, созданными отбором. — О, не волнуйся, вождь Агарбадан! — широко улыбнулся Сагатор. — Ты что же думаешь, я попытаюсь тебя убить? ха Ха-ха-ха! Что ты? — Я же никакая не какая-то неблагодарная скотина. Видишь ли, я столь увлекся своими изысканиями, что упустил момент, когда мои воины обратились против меня. Да, я был с тобой несколько неправдив, но это не отменяет моей благодарности. Твою мать!» Этот ублюдок, должно быть, считает меня деревенским дурачком. Хотя, кем я являюсь, раз меня облапошил сраный непись? Нет, у меня уже появились некоторые сомнения на его счет, но голова была столь забита сражениями, что все кусочки пазла сложились как раз к апогею этой истории. Блять пожмем руки и присядем поговорим о наших дальнейших взаимоотношениях Ха -ха. закончил меж тем сагатор и протянул узкую ладонь столь разительно отличающуюся от еще недавней ширококосной лапищи хенлики с минуту я сверлил зловредного колдуна взглядом по идее нужно было бы пораскинуть расклад чем он может быть мне полезен и как я смогу использовать столь неоднозначное знакомство, но вместо этого в башке плескались совершенно иные мысли. — Что ж, будь по-твоему, — улыбнулся я в ответ и крепко пожал протянутую руку. — Вы выполнили задание Сагатор. вы получили 300 единиц маны хаоса, вы получили осколок врат, вы получили умение сокрытое, «Ты посмел обмануть сына Дутура?» Прошептал я и вдруг вызвал, выпуская вместе с криком всю свою ярость. «О бы И не отпуская руку колдуна, в тот же миг активировал когти огня и вонзил их ёбаному ублюдку прямо в глотку. Убить его оказалось нелегко. Если обычных людей когти разваливали от головы до копчика, то здесь они словно наткнулись на стальную броню. Но все-таки сила демона взяла свое. Сагатор зашипел, в глазах отразилось недоумение пополам с обидой, которая вскоре сменилась на раскаленное зарево магической протоплазмы, когда когти, пробившись сквозь башку, вышли в районе глазниц чертова колдуна. Мгновение, и голова, которой лопнула, как перезревший плод, от тела медленно осела на залитый гнилью пол. Я обернулся к притихшей публике и мрачно спросил. «Не, ну а че он?» День 56. -й. Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. Обратный путь и занял почти весь следующий день. Мы немного заплутали в скалистых долинах Думадра, и когда вышли к похожим на клыки скалам, солнце уже клонилось к закату. Два десятка раненых тоже не прибавляли нам скорости». В течение всего дня Кагар подкатывал ко мне с намеками по поводу разделки собранного добра, но я прогонял вождя кочевников ко всем чертям, мрачно гоняя мысли о случившемся. Блять, вот уж не думал, что меня будет грызть совесть за убийство сраного и так уже полумертвого колдуна! Из-за необузданного нрава потерять возможного сильного союзника!» «Ой, яйца экибастуса! С этими приступами гнева надо что-то делать! Хотя пригревать такую змею на груди!» Один плюс во всей этой истории, вернее, три. Три стоманы хаоса, осколок коврат и новое умение сокрытое. Черт подери, когда я разобрался, как оно работает, то меня наполнил какой-то детский восторг! Это ведь была невидимая сумка, именно такая, в которой герои РПГшек таскают тонны лута. Да, сейчас в нее не могло поместиться более четырех предметов, но уверен, наверняка есть способ это количество увеличить, тем более, что систему можно немножко наебать, положив в сокрытое не четыре единицы предметов, а одну сумму с ними. И я тут же убрал туда секиру-упийцу душ, осколок врат и ворох бумаг, положенных в холщовый мешок. Вскоре по пути начали попадаться дозоры из Нуразговы боби ухауса. Они приветствовали нас радостными криками, и мое мрачное настроение постепенно отступало. На ночевку решил остановиться близ новой заставы у подножия плато. Раненых бесов расположили в хижинах, аноразгов, в скалах. Командир заставы, сержант Блукт, лез из кожи, чтобы устроить встречу по первому разряду. Приятно было глядеть на его потуги, сделать все как надо. Я очень надеялся, что из таких туповатых пока что служак со временем вырастут приличные командиры. Он организовывал подвоз воды из жратвы и отчитался об обстановке. Сравнины все еще подтягивались тылы регионов, а на ту сторону Нуразги отправляли награбленное добро, ручье которого все возрастал по мере продвижения вглубь земель Ордена. Тут же я узнал и последние сводки с фронта. Барбоса сейчас находится в 20 километрах восточнее у какого-то селения на берегу речки Санарки. Вчера состоялась небольшая стычка с местным ополчением. Не путать с ополчением ветеранов. Враг был рассеян и бежал, теряя тапки. А вот у отрядов Шара, что продвигался вдоль Думадра, дела обстояли хуже. Жители горных селений, прослышав нашествии, оперативно сматывали удочки и укрывались в тайных пещерах и долинах, оставляя моим людям лишь стрелы, летевшие за каждого камня». Здесь жили какие-то местные аборигены, которые и орденцев-то не слишком жаловали, чего ж говорить о завоевателях с равнины. Единственный положительный момент, так это добыча, на мой взгляд, весьма непритязательная, тущие гаваки, домашняя утварь, еда и примитивные украшения. Но жадность нуразгов, как выяснилось, границ не имеет». Шар требовал подкреплений, чтобы разорить как можно больше селений. Тупой дебил! Прочитав криво накорябанные на пергаменте строчки, я чуть было не послал отряд открутить ему башку. Его задачей было прикрытие и разведка, а не грабеж. <рапристот> Лагерь быстро укладывался на боковую, а я вышел к лесу понаблюдать за небом. Что-то меня сегодня пробило на философский лад. Тысячи лесных запахов и звуков окутывали приятной мягкой пеленой. Все-таки мы, русские люди, навеки связаны с лесными просторами, и пусть местный влажный лес совершенно не походил на родные ельники, Он был мне много ближе, чем бескрайние выжженные каменные равнины по другую сторону гор, тем более, что здесь не было пыльной изнуряющей жары. Я задумчиво крутил в руках кольцо, когда-то вызывающее шарика, когда понял, что рядом кто-то есть. — Ты вроде бы как попрощался со мной, Шиказах, — сказал я, обращаясь к теням. «Но я сказал, что мы еще встретимся!» — хрипло прошевестили они в ответ. «Как твои дела?» — смотрю, начал набирать пасту. К павшему богу у меня не было претензий, пожалуй, наоборот. Он единственный, кто не пытался меня надуть. «Я нашел себе хозяина», — просто ответил тот. «А вот тут я мгновенно помрачнел». «Не стоит иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кого бляха «Блеха-муха! Кого следующего зок приберет к рукам?» «Так ты тут по его поручению?» «Нет». «Так чего же тебе надо?» «Может, просто поговорить?» Я пожал плечами и шлепнул по упавшему дереву, на котором сидел. Шиказах не стал отвергать это приглашение. «Пятьдесят лет — это немного», — сказал он задумчиво. «Я помню практически каждое дерево, что так же, как и сейчас, отбрасывало тень до пришествия Великой Троицы. Но случившиеся потери разделяют много сильнее, чем просто ушедшее время. я согдан, ворш и Черв. Все были растоптаны и уничтожены, раздавлены, как тараканы, и сметены с ликой историей. Остался лишь я. «П***ля! Быть психологом упавшего бога, то еще знаете ли занятия, но я не прерывал хриплый говор казаха. Я говорил тебе, что не хочу месть». Он запнулся, словно раздумывая, стоит ли мне слышать последующие слова. Так знай, я лгал. От ненависти, затопившей все вокруг, сделалось дурно. Тени сместились, и на мгновение я увидел горящий космическим гневом лик, но уже в следующее мгновение они снова расслоились на мрачную взвесь. Именно поэтому ты нашел себе хозяина. Да, и что бы он ни говорил, он желает того же самого, что и я, но... Тихо! Почему так тихо? Где тысячеголосое лесное шебуршение? Только сейчас я понял, что мы сидим в абсолютной тишине, и, кажется, неспроста здесь явно была замешана магия. Но что, если тот, кому ты и я служим, окажется хуже Великой Троицы? Твою же мать! Только блядских философствований мне не хватало, я просто хочу жить. С чего бы ему быть хуже? Поверь, мои подозрения обоснованы. Пока я не расскажу тебе больше, но если вдруг окажется так... И снова чертова пауза. «Ты его остановишь!» «Я? Схуя ли я?» Чуть было не разорвал тишину мой крик. но казаха уже не было рядом. День пятьдесят седьмой. Малая крепость Дыра, седьмой уровень. Малая крепость Гахаган, шестой уровень. Утро встретило чудесной погодкой. Где-то в горах прошел дождь, и свежесть приятной прохладной волной накатила на сонный лагерь. Неутомимый быр уже начал гонять ребят, а норазги только начали протирать красные после вчерашней пьянки глаза. Эти ребята вообще оказались весьма падки на любое дерьмо, что засирает мозги. Удивительно, что уже через полчаса они будут вполне готовы трястись в седлах гаваков. Увы, мое хорошее настроение продлилось недолго. Прибыли гонцы от Барбосы, и прибыли не одни. Извивающееся тело бросили прямо мне под копыта. Легионер под именем Гуган пихнул его тупым концом копья, и тот растянулся на влажной земле. Это оказался бес, избитый, с выпученными глазами и связанными руками и ногами. «Это что еще?» — начал было я и тут же заметил, что с ним не так. Надпись над ним была кроваво-красного цвета. «Твою же мать!»